Тёплый хлеб. Когда кавалеристы проходили через деревню Берешки, немецкий снаряд разорвался на окраине и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил раненого коня в деревне, а отряд ушёл дальше, пыля и позванивая у делами. Ушёл, закатился за рощи, за холмы, где ветер качал спелую рожь.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 Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Постоит, пофыркает, постучит мордой в калитку, и, глядишь, ему вынесут свекольные ботвы или черство хлеба, или случалось даже сладкую морковку. По деревне говорили, что конь не чей, а, вернее, общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь ранен и пострадал от врага.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 Зима в этот год стояла тёплая, в воздухе висел дым, снег выпадал и точно стаял, мокрые вороны садились на печные трубы, чтобы обсохнуть, толкались, каркали друг на друга, около мельничного лотка вода не замерзала, а стояла чёрная, тихая, и в ней кружились льдинки». Банкрат починил к тому времени мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловались, что мука кончается, осталось ещё каждый на 2-3 дня, а зерно лежит немолтое. В один из таких тёплых серых дней раненый конь постучал мордой в калитку к Филикиной бабке, бабки не было дома. А Филя сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька не хотел, встал, вышел за калирку, конь переступил с ноги на нгу и потянул хлеб. Да ну тебя, дьявол, крикнул Филька и наотмах ударил коня по губам. Конь отшатнулся, замотал головой, а Филька сокинул хлеб далеко в рыхлый снег и закричал: "На вас не напосёшься на хресторадника, вон твой хлеб. Иди копай ему морду из-под снега, иди копай!" И вот после этого злорадного укрика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 Завыл, зазвенел пронзительный ветер, вздул снег, заброшил фильки горла. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца. Так уже и мело кругом, и хлестало в глаза. Летела по ветру мёртвая солома с крыш, ломались скворешни, хлопали оторванные ставни, и всё выше взбивали столбы снежной пыли с окрестных полей, неслись на деревню шурша, кручась, перегоняя друг друга.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 И они трещали и лопались. Бабка плач сказала Фильке, что наверняка уже замёрзли колодцы, и теперь их ждёт неминучая смерть. Воды нет, мука у всех вышла, а мельница работать теперь не сможет, потому что река застыла до самого дна. Филька тоже заплакал от страха, когда мыши начали выбегать из-под пола, и храница под печкой в соломинке ещё оставалось немного тепла.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 Утерял я ногу на Балканских горах в турецкой баталии, отвечает солдат. Ничего. Раз дюш голодный, подымешь же, смеялся мужик. Тут тебя камердинеров нету. Солдат покрихтел и зловчился, поднял корку и видат ни хлеб, а одна зелёная плесень, один яд. Тогда солдат вышел на двор, свистнул, и враз сорвалась метель, пурга, буря закружила деревню, крыши посрывала, А потом ударил лютый мороз, и мужик тот помер. "А чего же он помер?" хрипло спросил Филька. "От охлаждения сердца," ответила бабка. Помолчал и добавила: "Знать и нынче завёлся у бережка дурной человек, обидчика сотворил злое дело, от того и мороз". "Чего ж теперь делать?" бабка спросил Филька из подтулупа. "Не ум, что помирать. Зачем помирать? Надеется надо. На что? На то, что поправит дурной человек своё злодейство. А как его исправить, спросил слепой Филька. А об этом Панкрат знает мельник, он старик хитрый, учёный, его спросить надо. Да не ему что такое, что уж до мельницы добежишь, сразу кровь остановится. Да ну, Панкрат сказал Фильке затих. Ночью он слез с печи, бабка спала седь на лавке за окном и воздух был синий, густой и страшный. В чистом небе над сокорием стояла луна, убранная как невеста розовыми венцами. Хилке запахнул тулубчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице.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 Ветки их поблескивали, как стеклянный, воздух колол Фильке грудь, бежать он уже не мог, а тяжело шел, загребая снег валенками. Филька постучал в окошко Панкрата избы, тотчас сарая за избой заржал и забил копытом раненый конь. Филька охнул, присел от страха на корчике и затаился. Панкрат отворил дверь, схватил Фильку за шиворот и втащил в избу. — Садись к печке, — сказал он, — рассказывай, пока не замерз.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 Ну, сказал наконец Панкрат затаптываем охуречную сигарку, время твою вышло, выкладывай, вот на усрок не будет. Я держуку Панкрат сказал Филка, как раз ведёт, соберу со всей деревни, ребят, Измель мало мы пешни топоры. Будем рубить лёд у лодка у клемельницы, пока мы с надоробимся до воды, и не потечёт она на колесо. Как пойдёт вода, ты пускай мельницу, повернёшь колесо 20 раз, она разогреется. И на счёт молоть, будь значит и мука, и вода, и всё общее спасение. И что ж ты ж устрой, какой сказал мельник? По до льдом, конечно, вода есть. А если лёд толщиной в твой рост, что ты будешь делать? Да ну его, скал Филиппа. Пробьём мы, ребята, и такой лёд. А если замёрзнете, костры будем жечь. А если не согласятся, ребята, за твою дуру расплачивают своим горбом. Если скажут: "Да ну его, сами виноват, пусть сам лёд и скалывает", согласятся, я их умолю, наши ребята хорошие. Ну валяй, собирай, ребята, а я со стариками потолкую. Может, и старики начнут рукавицы до да возьмутся за ломы. В морозные дни солнце восходит багровое в тяжёлом дыму, и в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов. Трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лёд у мельницы, и никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный и тёплый ветер». А когда заметили, что переменилась погода, ветки ив уже оттаяли, и весело гулко зашумела за рекой мокрая берёзовая роща. В воздухе запахло весной и навозом. Ветер дул с юга, с каждым часом становилось всё теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Вороны вылезли из-под застроек и снова обсыхали на трубах, толкались карпли, не было только старые сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лёд начал оседать. Работа в мельнице пошла быстро, и показалась первая полынья с тёмной водой. Мальчишки стащили трюхи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не тёплый ветер, то, пожалуй, не обколоть бы лёд, ребятам и старикам. А сорока сидела на раките над плотиной, трещала, трясла хвостом, кланялась на все стороны и что-то рассказывала. Но никто, кроме ворона, её не понял. Асарук рассказывал, что он летел до тёплого моря, где спал в горах летний ветер. Разбудил его, натрещала ему пролютый мороз и упрасила его прогнать этот мороз, помочь людям. Ветер будто бы не осмелился отказать ей и сороке, и задул, понёсся над полями, посвистывая, посмеиваясь над морозом, и если хорошенько прислушаться, то уже слышно, как по оврагам под снегом бурлит, журчит тёплая вода, моет корни брусники, ломает лёд на реке. Всем известно, что сорока – самая болтливая птица на свете, и потому вороны ей не поверили, покаркали только между собой, что вот, мол, опять забралась старая».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 Старое колесо скрипнуло, с него посыпались сосульки и медленно повернулось. Заскрежетали жернова, потом колесо повернулось быстрее. Вдруг вся старая мельница затрясла и заходила ходуном и пошла стучать, скрипеть, молоть зерно. Панкрат сыпал зерно, а из-под жернова лилась в мешки горячая мука. Женщины окунали в нее озябшие руки и смеялись». По всем дворам кололи звонкие берёзовые дрова, избы светились от жаркого печного огня. Женщины месили тугое сладкое тесто, и всё, что было живого в избах ребята, кошки, даже мыши всё это вертелось около хозяек, а хозяйки шлёпляли ребят по спине белой от муки рукой, чтобы не лезли в самую квашню и не мешались. Ночью по деревне стоял такой запах тёплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к дну капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили. Соображай, как бы славчиться столчить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба. На следующее утро Филька пришёл вместе с ребятами к мельнице. Ветер гнал по синему небу рыхлые тучи и не давал им ни на минуту перевести дух, а потому по земле неслись перемешку то холодные тени, то горячие солнечные пятна. Филька тащил буханку свежего хлеба, а совсем маленький мальчик Николко держал деревянную солонку с крупной жёлтой солью. Панкрат вышел на порог и спросил, что за явление? Мне, что ли, хлеб-соль подносите? За какие такие заслуги? Да нет, закричали, ребят, тебе будет особо. А это раниному коню от Фильки помирить мы их хотим. Ну, что ж, сказал Панкрат. Не то к человеку извинения требуются. Сейчас я вам коня представлю на туре. Панкрат отворил ворота сарая, выпустил коня. Конь вышел, вытянул голову, заржал, учуял запах свежего хлеба. Филькер разломил буханку, посолил хлебы с салунки и протянул коню, но конь хлеба не взял. Начал мёлко перебирать ногами, попятился в сарае, испугался Фильки. Тогда Филька перед всей деревней громко заплакал. Ребята сошептались и притихли, а Панкрат потрепал коня по шее и сказал: "Не пужайся, мальчик, Фильк не злой человек. Зачем же его обижать?" Бери хлеб, мирись. Конь помотал головой, подумал, потом осторожно вытянул шею и взял наконец хлеб из рук Фильки с мягкими губами. Съел один кусок, обнюхал фильку и взял второй кусок. Фильку ухмылялся сквозь слёзы, а конь жевал хлеб, фыркал, а когда съел весь хлеб, положил голову Фильке на плечо, вздохнул и закрыл глаза с чувством довольства. Все улыбались, радовались. Только старый сорокок сидел на ракете и сердито трещал: "Должно мне опять хвасталось, что это я одной удалось помирить коня с Филькой". Но никто её не слушал и не понимал. И сорокок от этого сердился всё больше и трещала, как пулемёт.